Равнодушно отвел глаза. После чая, заперкассу пошел на рынок и купил железную кровать и ширмы. Возвратясь домой, я велел поставить кровать в зале, а ширмами огородить ее. Это была кровать для нее. Но я ей не сказал ни слова.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 Да так и надо, это по природе. А то силы бы не вынесли. Я лег на диван, но не заснул. Шесть недель болезни мы ходили тогда за ней день и ночь. Я, Лукерия и ученая-сиделка из больницы, которую я нанял. Денег я не жалел, и мне даже хотелось на нее тратить. Доктора я позвал Шрёдера и платил ему по десяти рублей за визит. Когда она пришла в сознание...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 от несчастного скопления обстоятельств, которые могли пройти мимо, как облака. Для интеллигентного существа унизительно. Случай был следующий. В антракте, в театре, я вышел в буфет. Гусар А, вдруг войдя, громко при всех бывших тут офицерах и публике, заговорил с двумя своими же гусарами о том, что в коридоре капитан нашего полка Безумцев сейчас только наделал скандалу и кажется пьяным. Разговор не завязался, да и была ошибка, потому что капитан Безумцев пьян не был, и скандал был, собственно, не скандал. Гусары заговорили о другом, тема кончилась, но на завтра. Анекдот проник в наш полк, и тотчас же у нас заговорили, что в буфете из нашего полка был только я один. И когда гусар А дерзко отнесся о капитане Безумцеве, то я не подошел к А и не остановил его замечанием, но с какой же бы стать? Если он имел зуб на Безумцева, то дело это было их личное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 Врага моим. Эта мысль восхищала меня. В глазах ее я уже не мог быть под лицом. А разве лишь странным человеком, но и эта мысль теперь, после всего, что произошло, мне вовсе не так не нравилась. Странность не порог, напротив, иногда завлекает женский характер. Одним словом, я нарочно отдалил развязку. Того, что произошло, было слишком пока довольно для моего спокойствия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 Но надвигалась весна, был уже апрель в половине, вынули двойные рамы, и солнце стало яркими пучками освещать наши молчаливые комнаты. Но пелена висела передо мною и слепила мой ум, роковая, страшная пелена. Как это случилось, что все это вдруг упало с глаз, и я вдруг прозрел и все понял? Случай ли это был?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 По крайней мере, не знаю, зачем и куда. Лукерия стала подавать пальто. — Она поет? — сказал я Лукерия невольно. Та не понимала и смотрела на меня, продолжая не понимать. Впрочем, я был действительно непонятен. — Это она в первый раз поет? — Нет, без вас иногда поет, — ответила Лукерия. — Я помню все. Я сошел лестницу, вышел на улицу и пошел было куда попало.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 Бедненькая, прорвавшаяся нотка вдруг опять зазвенела в душе моей. Мне дух захватывало, падало, падало с глаз пелена. Коль запела при мне, так про меня позабыла. Вот что было ясно и страшно. Это сердце чувствовало, но восторг сиял в душе моей и пересиливал страх. О, ирония судьбы!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 Что, присев на постели, она страшно убитым видом схватила мои руки и просила меня успокоиться, полностью, не мучьте себя, успокойтесь, и опять начинала плакать. Весь этот вечер я не отходил от нее. Я все ей говорил, что повезу ее в Булонь купаться в море. Теперь, сейчас, через две недели, что у ней такой натреснутый голосок, я слышал Давиче, что я закрою кассу, продам Добранрабову, что начнется все новое, а главное — в Булонь, в Булонь. Она слушала.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 Но пока она была подле, перед моими глазами я неудержимо надеялся и был страшно счастлив. О, я страшно утомил ее в тот вечер и понимал это, но беспрерывно думал, что все сейчас же переделаю. Наконец, к ночи, она совсем обессилила. Я уговорил ее заснуть, и она заснула тотчас, крепко. Я ждал бреда, бред был, но самый легкий. Я вставал ночью почти поминутно, тихонько в туфлях приходил смотреть на нее.